Мама, папа, я и еще 25 родственников. Ячейка общества. У нас не ячейка. Смеется мой друг Нардин, австралиец, уже в третий раз женатый на Малазийке. У нас ядерный реактор. Иностранцы, которые женятся на Малазийках или выходят замуж за малазийцев любой национальности, часто неверно оценивают ситуацию и думают, что вышли замуж или женились на конкретном человеке. На самом деле они женились на целой семье. Если вы всегда мечтали о большой семье, то вам выпал джекпот. Семья многочисленна, вездесущая и сплочена. Градус вездесущести и сплоченности колеблется в известных пределах. И есть, как обычно, исключения из правил. Но взрослые дети, которые звонят родителям исключительно по праздникам и видятся с ними раз в год, Немыслимое для Малайзии явление. Даже живущие за рубежом малайзийцы постоянно на связи с родными и принимают активное участие в жизни семьи, а семья – в их жизни. И, конечно, хотя бы раз в год заграничные малайзийцы устремляются домой. Обычно на главный для их семьи праздник, будь то Харирая, Китайский Новый год, Дипавали или Рождество. Надо иметь очень веские причины и железные нервы, чтобы поехать в праздничные дни в отпуск в третью страну, а не домой в Малайзию, где соберется вся семья. Каким бы гибким ни был мой муж в отношении традиций и культурных компромиссов, за все 20 лет мы лишь раз уехали из Малайзии встретить Рождество с друзьями, обеспечив себе перед отъездом железное алиби. Во все остальные годы Рождество проходило у нас строго по протоколу и ни шага в сторону. Семейные планы в канун Рождества, на рождественский обед и ужин. Начиная с 27 декабря все свободны, но не днем ранее. Приведу немного цифр для контекста. По данным Всемирного банка, коэффициент рождаемости в Малайзии значительно снизился за последние десятилетия. С пяти детей на женщину в 1970-х До двух в 2020 году. Примечание. 3w.worldbank.org. Этот показатель остается самым высоким среди малайцев. И именно малайцы составляют основную часть населения сельских районов. Там нередкость семьи и с шестью детьми встречаются и те, у кого по восемь детей и больше. Знакомый врач рассказывал о разъяснительной работе, которая ведется в деревнях на тему женского репродуктивного здоровья. Главные тезисы – желательная разница в возрасте между детьми от 2 до 4 лет, наличие более пятерых детей сильно подкашивает здоровье женщины, идеальный детородный возраст – от 21 до 39 лет. В городах умалается втрое или четверо детей – У индийцев в среднем двое, у китайцев один или два ребенка. Несмотря на то, что показатели рождаемости падают, все равно считается, что большая семья – это всегда хорошо, и преимущества многодетной семьи перевешивают связанные с этим сложности. Семья моих свекров типичная городская индийская семья. Мой муж старший из шести детей, у свекрови семеро братьев и сестер, У тетушек и дядюшек мужа от двух до шести детей. Так что на одних только двоюродных братьях и сестрах можно сбиться со счета. Ник вспоминает, что в детстве на одной улице с ними жили бабушка и две мамины сестры с семьями. Всего шестнадцать двоюродных братьев и сестер, которые каждый день проводили время вместе. Иногда все набивались в маршрутное такси и ехали, а потом еще долго шли пешком в гости к другой маминой сестре. Без предупреждения. Ведь телефонов не было. Им всегда были рады и каким-то образом умудрялись приготовить обед на всех. Сегодня практически все члены многочисленной семьи живут в Куала-Лумпуре. Почти каждые выходные у кого-то день рождения, крестины, помолвка, свадьба, годовщина выпускной или еще какая-то жизненная веха. В доковидные времена это означало регулярные праздничные сборища в тесном кругу из ста человек. Когда я писала эту книгу, мне нужно было собрать истории о том, как предки малазийских индийцев эмигрировали сюда на рубеже 19-20 веков и прояснить кое-что об индийских традициях. Вопрос был не в том, к кому обратиться, а в том, как обратиться к одной тетушке или кузине, не обидев всех остальных. Ведь если бы я начала объезжать всех желающих поделиться своей историей близких родственников, оставаясь везде на чай или на обед, Я бы писала эту книгу еще год. Подросшие дети часто живут с родителями, пока не создадут собственную семью. Родили ребенка, в ближайшие 18 лет надо о нем заботиться. А если вы грек или малазиец, то и все 30. Шутит один наш друг грек, много лет живущий в Малайзии и отмечающий некоторое сходство в подходе к семейным вопросам. Когда молодожены ищут жилье, то один из важных факторов – близость к его или ее родителям. Это может быть один район или даже соседний дом или квартира. В деревнях вся семья из нескольких поколений может продолжать жить в одном доме, который достраивается и разрастается. Как ни странно, в стране с таким культом семьи и детей печально короткий декретный отпуск – два месяца. Тут тоже часто спасает именно семья. Мамы выходят на работу, и с ребенком остается одна из бабушек, живущих через дорогу. Раньше еще и старшие активно принимали участие в воспитании младших. Так, когда у нас появились свои дети, мой муж, старший из шестерых детей, удивил меня своими навыками обращения с младенцами и умение заплетать косички на вечно скачущем ребенке. Традиционно даже личные вопросы обсуждаются всей семьей. Решения об учебе детей, смена работы или жилья могут в конечном итоге приниматься супругами. Но хорошим тоном будет все же обсудить эти решения с бабушками, дедушками, тетями и дядями, хотя бы для соблюдения внешних приличий. Финансы – тоже общесемейная тема. В семье любого достатка принято, чтобы взрослые дети финансово поддерживали родителей. Кому-то эти деньги жизненно необходимы на старости лет, Для кого-то они являются приятным подтверждением заботы взрослых детей. Кстати, помогать принято не только родителям. Если, скажем, у брата, жены дела идут не очень хорошо, то ожидается, что сестра с мужем должны помочь не только родителям, но и брату. Подсобить с поиском работы, взять к себе на работу или хотя бы просто помочь деньгами до наступления лучших времен. В Малайзии для всех, кроме государственных служащих, действует накопительная пенсия. От 8 до 11% зарплаты отчисляется в пенсионный фонд, и еще 13% добавляет к этой сумме работодатель. И женщины, и мужчины получают доступ ко всей сумме в 55 лет. И нередко тратят накопленное за всю жизнь на свадьбу одного из детей на покупку им жилья или на несколько крупных покупок тоже для детей. Само собой разумеется, что в ближайшие несколько десятилетий заботу о финансовом благосостоянии пожилых родителей берут на себя дети. Когда появились цветы жизни? Впервые я услышала о малазийских традициях после родового периода задолго до того, как лично стала главной участницей этого действия. К самой беременности здесь относятся спокойно и без придыхания. Почти не существует запретов на еду и активность для беременных, Работать принято до самых схваток, и из больницы после родов выписывают на следующий день. А вот с этого момента вокруг мамы с ребенком разворачиваются настоящие ритуальные танцы с бубнами. Это верно для всех этнических групп Малайзии с некоторыми различиями в деталях. Считается, что первый месяц после родов мега важен для восстановления будущей мамы и вообще для ее здоровья на всю оставшуюся жизнь. Настолько, что этот вопрос не принято пускать на самотек и оставлять в руках самой мамы. Есть специалисты, которых здесь называют непереводимым «confinement lady». «Confinement» значит «послеродовой период». Услуги такой дамы нужно бронировать за несколько месяцев вперед, и стоят они недешево. Предполагается, что «confinement lady» будет жить у вас дома в течение месяца на полном пансионе, и отдельно получит свой гонорар в размере от 1000 до 2000 долларов. Если, скажем, вы хотите специалиста-китаянку, и предполагаемая дата ваших родов приходится на китайский Новый год, то услуги такой дамы могут вырасти в два или даже три раза. Как вариант, существуют традиционные послеродовые центры, где одновременно находятся три или четыре мамы с детьми, и вместо одного человека работает целая команда. Отец ребенка при желании может находиться тут же. Чем же занимается такой специалист или группа специалистов? Прежде всего, вам готовят правильную еду. И у индийцев, и у китайцев, и у малайцев существует огромное количество правил того, что и как должна есть молодая мама, чтобы ее здоровье восстановилось. Удивительный контраст с тем, насколько свободно здесь подходят к ведению самой беременности. К примеру, Принято разделять еду на ту, которая горячит, и на ту, которая охлаждает организм. Считается, что в послеродовой период важно употреблять то, что греет, улучшает кровообращение и укрепляет суставы – имбирь, чеснок, рыбу, кунжутное масло, теплое питье, и избегать то, что охлаждает. В немилость попали капуста, гуава, помидоры, огурцы и кокосовое молоко. Помимо питания, для физического восстановления есть много специальных процедур. Массажи, травяные цветочные ванны и ношение бандажа. Большое внимание уделяется сну и отдыху. Не считая времени кормления ребенка, молодая мама вольна спать хоть все оставшееся время суток. Малыша в это время уложат спать, искупают и сделают ему массаж. Я не раз слышала об этой традиции. Навещала даже подругу в таком специализированном центре, и он напомнил мне спа-салон. Однако мне самой не очень улыбалась идея жить не дома в течение месяца или приглашать кого-то к себе домой на такой срок. Хотелось уединенности со своей семьей. Только мы и малыш, без посторонних. На этом мы с мужем и остановились. И тут, услышав о нашем решении, несколько друзей неожиданно заявили моему мужу, что месяц с confinement Леди это такой незыблемый маст, что просто земля вздрогнет и съедет со своей оси, если мы этого не сделаем. По-моему, это был первый и единственный раз, когда нам кто-то что-то сказал на тему нашего несоблюдения традиций. И самое удивительное – это был первый и единственный раз, когда мой муж прислушался к традиционному мнению. Мы еще раз обсудили всевозможные варианты и нашли свой компромисс. Я почитала обо всех имеющихся традициях и пришла к выводу, что мне больше всего нравятся малайские. Идея делить дом с чужим человеком в течение месяца по-прежнему вызывала у меня сомнения. И мы нашли такую малайку, которая согласилась в течение месяца приходить к нам ежедневно на несколько часов. Мы договорились, что она будет готовить у себя дома и приносить уже готовую еду. Это было прекрасное решение, и я очень рада, что такой замечательный опыт не прошел мимо меня. Представьте себе, что каждый день в течение месяца к вам домой приходит традиционная малайская или балийская спа со всеми маслами цветочными ваннами и расслабляющей музыкой. И еще приносит с собой огромную сумку вкусной еды. Тетя Вати, или, как она предложила к ней обращаться, Макчик, появлялась у нас дома с неизменной сияющей улыбкой и излучала всем своим видом покой и радость бытия. Она разгружала сумку с многочисленными кастрюлями, мисочками и баночками, давала указания Нику, что в холодильник, а что оставить на столе. Объясняла, что можно есть всем, а какие блюда оставить только для меня. И мы с ней удалялись в спальню, которая временно становилась спа-салоном. Макчик расстилала батиковое покрывало, включала диффузор с правильным аромамаслом и начинала свои манипуляции. Она постоянно что-то говорила, давала советы, рассказывала бесконечные истории своей жизни и жизни своих многочисленных детей, внуков, соседей, знакомых и бывших клиентов. Удивительным образом это не мешало, а даже настраивала на умиротворенность. Под ее историей хорошо было спать. Макчик почти не говорила на английском, И за тот месяц я здорово прокачала свой малайский. У нее всегда была для меня масса инструкций, как одеться, должно ли быть прохладно или тепло в комнате, нужно ли надевать носки. Она принесла с собой бандаши из батика и научила завязывать его, обещая, что если все правильно сделать, живот потом будет еще более плоским, чем до беременности. После массажа головы она даже делала мне прическу собирая волосы на макушке в такой тугой пучок, что я тоже, как и она, начинала лучезарно улыбаться миру. Она настаивала, что правильно сделанная прическа способствует скорейшему восстановлению женской репродуктивной системы. Однажды, помимо сумки с едой и второй сумки с батиковым покрывалом и маслами макчик пришла еще и с тяжеленным рюкзаком. В нем оказались камни. Макчик объявила, что мне предстоит массаж горячими камнями и уверенно направилась на кухню греть камни на плите к ужасу моей мамы, которая как раз прилетела знакомиться с внучкой. Я решила, что лучше всего, если дальнейшая драма на кухне будет разыгрываться между Макчик, мамой и мужем без перевода и вообще без моего участия, и удалилась в комнату ждать свой массаж. Традиционно роль такого специалиста по послеродовому периоду брала на себя старшая родственница, например, свекровь. Молодой маме предлагалось на время переехать к ней, где-то сама или с чьей-то помощью организовывала весь необходимый уход. В некоторых семьях так делают и до сих пор, а конфид леди можно пригласить и домой к свекрови. «Если б я был султан, я бы имел трех жен». Примечание – Строчка из песни к кинофильму «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» 1966 год. В известном припеве одной жены, видимо, не досчитались ради рифмы, ведь в исламе можно четыре, а не три. А вот как дело обстоит на практике. В Малайзии два гражданских законодательства и два параллельных мира. Один светский, и в нем действует гражданский кодекс. В этом мире соседствуют малайзийские, китайцы, индийцы, живущие здесь иностранцы и другие народы Малайзии. Второй – мусульманский, основанный на шариате. В этой системе координат живут малайцы. Разные законы, разные запреты и, соответственно, дозволения. Китайцу, например, можно пить пиво на улице и обедать на глазах окружающих в Рамадан. Для малайца такое поведение незаконно – и он может быть остановлен религиозной полицией. Зато малайцу официально можно иметь четырех жен. Повторюсь на всякий случай, что такое двойное законодательство действует только в гражданских вопросах – браке, разводы и соблюдении религиозно-нравственных норм. Городские жители Малайзии относятся к традиции многоженства как к чему-то забавному. Шуточки на тему отпускают все, кому не лень. Стоит женатому малайцу засмотреться на красивую женщину, кто-нибудь обязательно подденет и спросит, рассматривает ли он кандидатуру на оставшиеся три вакансии. Малайц при этом часто отвечает что-то на тему того, как жестоко в этом случае расправится с ним первая жена. Некоторые смелые малайцы хорохорятся и говорят, что предупредили жену о том, что их поиск дамы сердца еще не закончен. Если рядом в этот момент присутствует жена – то за словом она обычно в карман не лезет. Раскроет тему так, что вся компания будет долго в голос смеяться над зашутившимся супругом. Малайские женщины такие. Им палец в рот не клади. Я слышала шутку о том, что зонтик малазийской женщины погнут в форме головы ее мужа. В частности, из-за его поползновений жениться во второй раз. Если серьезно, то чтобы жениться во второй раз, нужно выполнить два условия. Во-первых, быть в состоянии предоставить каждой жене отдельное жилье, обеспечивать вторую жену не хуже, чем первую, не снизив при этом уровень жизни первой жены и уделять им равное время. Во-вторых, нужно заручиться согласием первой жены. И не просто на словах. Согласие оформляется в виде документа с подписью, отпечатками пальцев и заверяется нотариально. Первая жена может не согласиться на второй брак, А если муж будет упорствовать, может с ним развестись. Некоторые герои-любовники идут окольными путями. Едут на выходные в северный штат Перлис, граничащий с Таиландом, переходят там границу и женятся на жене номер два в Таиланде, где у них забывают попросить либо справку о безбрачии, либо разрешение первой жены на второй брак. Во фразе «Съездил на выходные в Перлис» зашит гигантский подтекст. В Таиланде, кстати, тоже в курсе темы. Один мой друг развелся и собрался жениться во второй раз. Свадьбу решили играть в Таиланде. Дань моде на пляжные свадьбы и заодно способ не приглашать на свадьбу 500 гостей. Там нашли знакомого муфтия для церемонии. И сам муфтий и несколько приглашенных спрашивали моего друга украдкой, в курсе ли первая жена, что у него теперь есть вторая и, казалось, были разочарованы отсутствием драмы, узнав, что с первой женой они в разводе. Справедливости ради следует сказать, что в деревнях отношение к многоженству иное. Там это не считается ни смешным, ни трагичным, но не особо распространено хотя бы потому, что это дорогое удовольствие.